Глава 37 Эй, Сильвер, какого черта? Еще не открыв глаз, он удивляется, до чего часто он слышит это от людей в свой адрес. Какого черта? Ощущение, будто эти два слова сопровождают его всю сознательную жизнь. Надо написать их на его могиле. Думается, ему подходящая эпитафия жизни, которая с большинства точек зрения была абсолютно бессмысленной. Дрю Сильвер, 1969-2013 годы. Какого черта? Ага. Этим, в общем-то, все и сказано. Что сказано? Что ты там вормочешь?» Он открывает глаза и видит перед собой Джека и Оливера в плавках. Они заслоняют ему солнце. «Ничего», — отвечает он. «Ты весь взмок», — замечает Оливер. «Ты что, прямо здесь спал?» Он чувствует, что одежда на нем влажная, и его пробирает дрожь. Он смутно припоминает, как стоял у края бассейна поздно ночью, исполненный мрачных одиноких мыслей, но вот того, как прыгнул в воду или как вылезал из нее, не помнит. Очевидно, он проделал и то, и другое. «Что, черт возьми, с тобой случилось?» — озабоченно спрашивает Джек. «Тяжелая ночка», — отвечает он. «Челюсти трясутся, зубы стучат». «Надо снять с него эти шмотки». Говорит Оливер. Он наклоняется и принимается расстегивать на Сильвере рубашку. «Что? Прямо здесь?» — вопрошает Джек. «Возьми его ремень», — командует Оливер. Сильвер опускает взгляд, покуда двое мужчин раздевают его. На нем все те же темные штаны и рубашка, которые он надел на ужин к родителям. На нем один лоуфер. Он помнит, как застегивал рубашку, которую теперь стягивает с него Оливер, как смотрелся в зеркало. Это было меньше двенадцати часов назад, а, кажется, прошли годы. Сколько всего может пойти не так за двенадцать часов? — Ты только погляди, — восклицает Джек, вытаскивая из кармана штанов мобильный. — Ты искупал свой телефон. — Ему надо в горячую ванну, — говорит Оливер. Джек с Оливером помогают ему подняться и ведут полуголова к джакузи. Его бьет озноб. Без посторонней помощи он на ногах не держится. Вода такая горячая, что на секунду ошпаривает, но стоит попривыкнуть, как тепло начинает проникать в мышцы и кости, и его, наконец, отпускает. Джек с Оливером снимают рубашки и устраиваются в ванной по бокам от него. «Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу», — выдает Джек. Сильвер слабо улыбается. «Тебе лучше?» — спрашивает Оливер. «Процесс идет». «Здесь что-то есть», — встревоженно говорит Джек. Он скрывается в пене пузырей и выныривает слоуфером Сильвера. «Твой?» «Ага». Джек отшвыривает его назад. «Так что, черт подери, с тобой случилось?» Сильвер качает головой. Ему худо от одной мысли, что нужно рассказать о прошлом вечере. Он только хочет сидеть здесь и растворяться в горячей воде, покуда от него ничего не останется. Он закрывает глаза и видит Дениз, обнаженную, смотрящую на него с желанием. Как что-то подобное может произойти и испариться так дьявольски быстро? И почему всякая дрянь не испаряется с такой же скоростью? Какого черта? — Вот дерьмо, — произносит Джек. — Что такое? Он показывает пальцем. — Это гребаные куперы. — Гребаные куперы — Дана и Шон Куперы и Ходпрыск Тайлер. Вследствие целой цепочки событий и недоразумений, которые никто никогда не был в состоянии до конца уяснить, Дана и Шон сочли Версаль идеальным местом для первых шагов их молодой семьи. Дана красиво, характерная для Среднего Запада красотой, блондинка, жизнерадостная, лицо вечно озарено расслабленной улыбкой, У Шона ни намека на лысину и атлетическое телосложение. А Тайлер? Ну, он выглядит как Тайлер. Дана и Шон, разговаривая, смотрят друг на друга, а когда они лежат у бассейна и наблюдают за играющим Тайлером, ее рука непременно покоится на его, и они здесь совершенный курьез. Шоу уродов! Они так непринужденно и естественно влюблены друг в друга, что это почти оскорбительно. «Гребаные куперы!» Дана ведет Тайлера купаться, и он радостно плещется в бассейне. Шон стягивает рубашку, являя на зависть всем рельефно накачанный пресс и начинает снимать их на iPhone. «Доброе утро, ребята!» говорит он, проходя мимо джакузи. «Доброе утро!» отвечает Оливер. «Пошел ты!» едва слышно произносит Джек, но без души. Трудно ненавидеть этих гребанных куперов, от чего ненавидишь их, конечно, еще больше. Грёбаные куперы. Это ноготь, который цепляет и сковыривает каждую подсохшую болячку каждого обитателя Версаля. Однажды, говорит Джек, однажды она трахнет своего тренера или курьера из службы доставки, либо он трахнет кого-нибудь ее лучшую подругу, а может, сестру, или ударит ее, или проиграет все их сбережения, или станет алкоголиком, или их сынок превратится в маленького садиста, топящего котят в ванной. На этом Сильвер отключается. Он смотрит, как Шон залезает в воду, видит, как Дана улыбается ему, откидывается ему на грудь, когда они любуются плывущим сыном. С болезненной ясностью он вспоминает, каково это — быть молодым и влюбленным, и когда еще столько всего впереди. Он бы тоже их возненавидел, если бы не так чертовски устал. Когда он поднимается к себе, уже сильно заполдень. Он заснул прямо на солнце, и теперь лоб горит от ожога. Он заходит на кухню и видит Денис, которая сидит за столом и задумчиво пьет диетическую колу. Джинсы и черная футболка делают ее лет на десять моложе. Она второй раз в его квартире. Прошлой ночью был первый, и ее присутствие приводит его в полное замешательство. Вчерашнее чувство стыда и незащищенности было смягчено темнотой и их общей наготой. Но теперь светит солнце, и они оба одеты. И хотя известно, что он небольшой умелец считывать сигналы, Сильвер уверен, что сегодня до раздевания не дойдет. Он ее потерял. Он это понимает. Вообще-то он понял это прошлой ночью, видел ее лицо в момент, когда уходил Рич, и понял, что по каким-то безумным причинам она не переспала с ним, это была не любовь, по крайней мере, не любовь подразумевающая хоть что-то практическое. Он думает о Денис и Кейси. Ему горько и тоскливо, потому что несправедливо, что ему выпадает терять одних и тех же людей снова и снова. Денис поворачивается к нему. у нее усталый вид, Глаза красные и чуть припухшие. «У тебя дверь не заперта», — говорит она. «Я потерял ключи». Денис кивает. «Ну, разумеется. Полагаю, она здесь сегодня не ночевала?» Он не знает наверняка. Озирается и пожимает плечами. «Кажется, нет». «Она не пришла домой». «Она осталась у Локвудов?» нет. Валерия ушла в глухую оборону и в результате пришла к выводу, что ее сын всего лишь невинная жертва. Просто она расстроена. «Ага, прекрасно! Нашего полку прибыло!» Денис откидывается на спинку стула и оглядывает его кухню, отмечая облезлую фанеру шкафов, дешевую технику, гору грязной посуды в мойке. «Я чувствую себя, как ты!» Говорит она. «Ты о чем?» Она заминается на секунду. Прошлой ночью я сидела дома. Рича нет, Кейси нет. И я сидела там, в гостиной на диване, думая только о том, как хочу, чтобы они вернулись, хотя знала, что этого не произойдет. Мне было страшно и одиноко, и я подумала о тебе и поняла». «Что, наверное, именно это ты испытываешь каждый день?» Он совершенно не понимает, что она пытается ему сказать. «Он всегда так себя чувствовал с женщинами, которым плохо. Они ждут от него каких-то слов, и если бы он только мог разгадать, каких именно он бы помог им унять боль» но он никогда не умел разгадать, что же это за слова, и всегда думал, что если бы кто-то поделился с ним этой насущной информацией, его жизнь сложилась бы иначе. «Так ты себя чувствуешь?» «Иногда. А в остальное время?» Он на мгновение задумывается. «Наверное, у меня просто ощущение, что меня больше нет». Я словно уже умер. Секунду она переваривает сказанное, смаргивает, стараясь сдержать нежданные слезы. «Мне жаль, Сильвер», — говорит она. «Мне жаль, что ты был так одинок». «Здесь нет твоей вины». Тут она улыбается. «О, я в курсе, поверь мне». Он поражен ее красотой. Существует некий сценарий его жизни, где они с Денис остались бы вместе, и когда порой, всего на мгновение, она вдруг выглядит как-то по-особенному, он видит ту версию ее, которая не переставала бы его любить. «Я знаю, где они», — говорит она. «Кейси и Рич». «Ты думаешь, они вместе?» Да. «В доме у озера». «В каком доме у озера?» «У Рича, в Эссексе». «Кейси там нравится. Они наверняка там». «Ты туда едешь?» «Нет». Она большим глотком допивает газировку и встает из-за стола. «Мы едем».